Глава двенадцатая. Тот день. Элоди Фрей. Увидев, как меня потрясло письмо от Флоренс, Джек, позабыв о нашей недавней размолвке, настоял, чтобы я переехала к нему на несколько дней. Впрочем, сегодня он вместе с родными собрался в Лондон смотреть спектакль с участием Тобина, друга его брата Чарли. Так что пришлось мне отправляться домой где обнаружилось, что у меня не только лампочка над крыльцом не работает, а еще и замок толком не закрывается. Опасаясь, что сталкер попробует вломиться, я подперла дверь кухонным стулом. Так себе попытка обезопаситься. Но домовладелец до сих пор не ответил на мои взволнованные письма. Если не дождусь ответа до завтрашнего утра, придется вызвать мастера самой. Джеку я про дверь ничего не говорю, чтобы не волновать лишний раз но я уже соскучилась и по нему, и по его дому. Совершенно восхитительному мне на такой в жизни изработать. заработать. Предложение переехать к нему, на совсем очень заманчивое. Если я не смогу найти другую работу, а родители все-таки узнают, что никакого контракта на книгу нет и не было, то у меня и других вариантов-то не останется. Я только успеваю забраться в кровать, как Джек присылает мне фото. Они с братом сидят в зрительном зале, дожидаясь начала представления. «18.45, Джек. Нам тебя тут не хватает». И отправляем его в ответ фото ноутбука и чашки с чаем, пристроенных на кровать. «18.46, Элоди. У меня своя вечеринка». «18.46, Джек. Ты прям зажигаешь, Фрей. 18.47, Элоди. Надо сегодня лечь пораньше. Завтра у меня ланч с мамой и Адой. И если я приду с синяками под глазами, сестрица будет целый час зудеть у меня над ухом, Уговариваю купить дорогущий крем для глаз, на который у меня все равно нет денег. 18.49, Джек. «А тот мужик за тобой так и ходит? Ты поаккуратнее, ладно? Можешь у меня переночевать. Я все равно раньше завтрашнего дня не вернусь. Весь дом твой». 18.53, Элоди. «Я его не видела с той вечеринки. Все в порядке, не переживай. Наслаждайся спектаклем». Смайлик с поцелуем. «Меня будет скрип. В комнате темно, сквозь щель между шторами заглядывает луна, хотя я точно помню, что уснула, забыв выключить лампу. Я неподвижно лежу, прислушиваясь, но в доме тихо. Как будто даже ветер притаился, боясь лишний раз шевельнуть случайный листочек. Но я чую, что в комнате кто-то есть, и он совсем рядом. Я медленно поворачиваю голову, и успеваю заметить чужака за секунду до того, как мокрая тряпка закрывает минусы рот. Тело реагирует быстрее, чем мозг успевает осознать, что происходит. Сердце бешено колотится, мускула напрягается, дыхание становится резче. Растерянность уступает место страху, и с горла рвется крик, пытаясь пробиться сквозь тряпку. Я дергаюсь, вырываюсь, пинаюсь, а затем бросаюсь в сторону, вскатываясь с кровати, тяжело падая на пол. Охнув, Переворачиваясь на спину, пытаясь вздохнуть, но сделать что-нибудь еще уже не получается. Нападающий наваливается на меня всем весом. Он крепкий и крупный, а лицо чем-то замотано. Я замахиваюсь обеими руками, чтобы ударить, но незнакомец легко отбивает их, как хищник лапой, и так прижимает меня к полу, что, кажется, вот-вот треснут ребра. Я лихорадочно пытаюсь сообразить, что делать, но в голове крутится только одна мысль — бей или беги. Я пытаюсь позвать на помощь, но во рту снова оказывается мокрая липкая тряпка, и на языке появляется привкус крови. В отчаянии начинает царапать лицо незнакомца. Маска соскальзывает, и он отшатывается. Я селюсь подняться на ноги, но тело ватное не слушается, а в горле до сих пор ощущается привкус вещества, пропитавшего тряпку. Надо выбраться отсюда. Надо позвать на помощь. Я рвусь вперед, перед глазами все плавает, сливаясь в одно мутное пятно. Из горла снова рвется крик. Чужак бросается на меня, и я ударяюсь в настенное зеркало возле двери. Стекло покрывается паутиной трещин. Плечо пронзает резкой болью. Осколок длиной в добрых пять сантиметров втыкается мне прямо в бицепс и как будто жжется. Жав зубы и превозмогая боль, я ковыляю к двери. Пальцы нащупывают ледяную металлическую ручку ровно в тот момент, когда чужие руки обхватывают сзади меня саму. Я еще дергаюсь, но голова кружится слишком сильно. Я беспомощна, как новорожденный ягненок. «Пожалуйста», — умоляю я, — «хватит». Тряпка снова накрывает мне рот и уже никуда не исчезает. И я медленно и неохотно проваливаюсь в темноту.